Он лежал под легким шерстяным одеялом, все три раны его были перевязаны. Хиль обильно засыпал их стриптоцидом, прежде чем перевязать, и на пол у штурвала, где он стоял во время перевязки, просыпался стриптоцид, похожий на сахарную пудру. Когда с борта снимали брезент, чтобы дать больше доступа воздуху, он заметил три дырочки от трех пуль, и еще несколько правей и левей их. И места, где презент пропороли осколки гранаты, он тоже заметил. Хиль стоял рядом и смотрел на него, на его выбеленные солью волосы и серое лицо над одеялом. Хиль был простая душа. Он был отличный спортсмен и почти так же силен, как Ара, и если б ему отработать некоторые удары, из него вышел бы первоклассный бейсболист. Рука у него была просто создана для броска. Томас Хатсон улыбнулся, вспомнив, как он швырял гранаты. Потом улыбнулся просто так, ему и его сильным мускулистым рукам. «Тебе бы питчером быть», — сказал он, и не узнал своего голоса. «У меня выдержки не хватает. Сегодня хватало». «Может быть, появилось, когда дело потребовало», сказал Хиль с улыбкой. «Смочить тебе губы, Томми. Ты не говори, только сделай знак головой». Томас Хатсон отрицательно покачал головой и перевел взгляд на лагуну, похожую на большое озеро. Она теперь была в белых барашках, но волна была мелкая, и ветер такой, при каком хорошо идти под парусами, а вдали синели прибрежные холмы Туригуанью. «Так и надо сделать», — подумал он. «Пойдем прямо в Сантраль или в тот поселок, что рядом. Может быть, там найдется врач». Хотя сезон уже кончился. Но ведь можно доставить на самолёте хорошего хирурга. Люди там живут славные. Попасть в руки к плохому хирургу — это хуже, чем остаться вовсе без врача. Так уж лучше я полежу спокойно, пока не прилетит хороший. Надо бы и внутрь принять стриптоцит. Но ведь воды-то мне пить нельзя. — Ладно, друг, не расстраивайся, — сказал он себе. Ты ведь шёл к этому всю свою жизнь. — Эх не подстрели ара этого фрица, хоть бы что-нибудь хорошее вышло из всех наших трудов. Хорошее — это, пожалуй, не то слово. Полезное — вот что нужно было сказать. Счастье еще, что они были вооружены хуже нас. Наверное, они убрали все вехи в протоке, оставили только одну, чтобы мы свернули туда, куда им нужно было. Но, может быть, если бы мы взяли пленного — Он бы оказался олухом и ничего бы не знал. А все-таки была бы хоть какая-то польза. Теперь уже от нас никакой пользы не жди. Как это никакой? А шхуну разминировать надо? Думай про после войны, когда ты снова будешь писать картины. Столько еще можно написать хороших картин. И если работать в полную силу и ни на что другое не отвлекаться — Это и есть то, что по-настоящему нужно. Море никому не написать лучше тебя, если только ты возьмешься как следует и выбросишь из головы все другое. И не отступай, пиши именно так, как считаешь верным. Только нужно сейчас крепко держаться за жизнь, иначе эти картины не будут написаны. Жизнь человека немного стоит в сравнении с его делом. Но чтобы делать дело, нужно жить. Так держись крепче. Пришло время показать, на какое ты способен усилие. Вот и покажи. Ни на что не надеясь, покажи. У тебя всегда хорошо свертывалась кровь, и ты можешь это усилие осуществить. Мы не люмпин-пролетарии какие-нибудь, мы самый цвет. И то, что мы делаем, мы делаем не за плату.